Воспоминания полковника Макарова Николая Александровича, заведующего особым отделом департамента полиции. «В тот день меня не отпускало странное предчувствие, что сегодня должно все кончиться. Что тому было причиной, судить не берусь». Бывает, что дело, которое не отпускает много недель или месяцев, решается вдруг, в один момент. Или, быть может, мой огромный опыт незримо отсчитывал на часах интуиции время, наконец шепнув «пора». Во всяком случае, когда раздались звонки телефонного аппарата, я практически знал, «Что сейчас услышу?» Действительно, телефонировал Ванзаров и сообщил, что лицо, меня интересующее, находится в его кабинете. Безопасность обеспечена. Я напомнил о необходимости соблюдать строжайшую осторожность и выехал немедленно. С собой захватил трех агентов, в которых был уверен. «Ровно через четверть часа мы вошли в полицейский дом на офицерской улице. Первое, что я увидел в кабинете – щуплое существо болезненного вида, волосы в беспорядке, как и одежда, теплый жакет расстегнут, но не снят. По всем признакам барышня здесь недавно, допрашивать ее не посмели». Хотя достаточных мер безопасности не принято. Вместо усиленного конвоя агентов, ротмистер сыска известный своим фатальным неумением стрелять. Господина Ванзарова и Лебедева в экстремальной ситуации в расчет брать не приходилось. Тем более криминалист озабочен смешиванием порошков, а не обеспечением безопасности. Мои люди взяли ее в плотную опеку, оттеснив ротмистра. Джуранский всем своим видом показал, как оскорблен, но это меня беспокоило в наименьшей степени. Куда больше меня занимало то, что происходит с задержанной. Ошибки быть не могло. Передо мной агент «Совка». Однако ее физические данные вызывали вопросы. Я отказывался понимать, как она могла справиться со Жбачинским, крупным и сильным мужчиной. В его отчетах указывалось, что агент Совка, не обладая физической силой, умеет вести психологическую игру. Но чтобы реальность настолько расходилась с представлениями, Я надеялся, что впереди достаточно времени, чтобы узнать все ее таланты. Я попросил удалиться посторонних, то есть ротмистра с Лебедевым, что они и исполнили. Ванзаров сам предложил кабинет в мое распоряжение, но ему я приказал остаться. В первую очередь меня интересовало, что происходит с задержанной. «Сильное наркотическое опьянение», — ответил Ванзаров. Я спросил, где удалось ее разыскать. «В Черной башне». Это странное название мне ни о чем не говорило. «Какой-то театр-варьете». «Модный салон курения опия некоего Ивана Богородова на седьмой линии». Мне не терпелось узнать, что она там делала. Хотела купить опий, но у хозяина кончился запас. Госпожа Лехина отправилась в аптеку Пеля за морфием Благодаря ротмистру Джуранскому подозреваемая была задержана в вагоне конки. «Я потребовал объяснить, как удалось выйти на нашего агента. Расследуя смерть господина Наливайнова, мы вышли на некоего профессора Акунева, в кружок которого входила госпожа Лехина. Это была правда». Ванзаров, конечно, не знал, что Жбачинский направил Совку заниматься профессором. Профессор изобрел наркотический состав, который вызывал сильную зависимость. Очевидно, лёхина поссорилась с Сакуневым, и он отказался дать ей снадобье. Дом профессора находился под неусыпным наблюдением моих филеров. Лехина там не появлялась. Логично предположить, что ей требовалось чем-то заменить снадобье. Опий подходил как нельзя лучше. Осталось установить, где можно сравнительно легко раздобыть его. Сведения казались логичными. Упрекнуть Ванзарова в нечестности пока не было причин. Я сделал вид, что поверил всему и спросил, что за состав изобрел Акунев. Одурманивающая мешанина из трав Профессору нужно было чем-то успокаивать нервы, вот он и ставил эксперименты. Очевидно, один оказался удачным. Пока мы еще не установили его причастность к смерти господина Наливайнова, поэтому не имели формального повода задавать вопросы. Было в этом что-то мутное, словно Ванзаров не врал, но и всей правды не говорил. Для меня было достаточно, что Жбачинский направил к Акуневу молодого агента. Значит, он что-то подозревал. Как видно, долго и много придется нам выяснять. На всякий случай я спросил, сняли ли с задержанной показания. «Как можно, Николай Александрович?» Обиженно ответил Ванзаров. «Дама в таком состоянии. Я не имею привычки нарушать приказы». «Вот ее вещи». Господин Лебедев приводил барышню в чувство а ротмистр обеспечил повышенные меры безопасности в соответствии с вашими инструкциями. «Как все-таки наивны эти сыскные. Безопасность они обеспечивали. Хорошо, что живы остались». «Только и умеют, что розыском заниматься. Никакой осторожности!» Я спросил, оказала ли она сопротивление при задержании. Госпожа Лехина не в состоянии была сидеть. Лебедеву пришлось оказать первую помощь прямо на месте, а здесь отпаивать порошками. «При приеме опия такое состояние возможно». Я сел рядом с агентом и посмотрел ей в лицо. Она с трудом подняла на меня взгляд. Взгляд ее был мутным и расплывчатым. Я спросил, знает ли она меня. «Не имею чести», — барышня еле ворочала языком. Я спросил, «Вы отрицаете, что вас зовут марианна Петровна Лехина?» «Нет, не отрицаю, это я», — ответила она. «Вы проживали в Коломенской части на Садовой улице в доме номер двойной знак звездочки». «Да, проживала. Когда-то». «Вы агент особого отдела департамента полиции по кличке Совка?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Молодец, усвоила урок Жбачинского. Агент особого отдела ни при каких обстоятельствах не должен признаться. В чем угодно, но только не в причастности к нашей службе». «Зачем вы убили своего связняка?» «Не понимаю, о чем вы говорите». Крепкий орешек. Разговор будет трудный, если не сказать жесткий. Такие вот хрупкие на вид оказываются порой крайне упрямы. Я был уверен, что в руках моих специалистов долго запираться никакой упрямец не сможет. Вернее, не выдержит. Пора забирать. Я спросил, сможет ли она передвигаться сама. Она не сможет идти, за нее ответил Ванзаров. Ротмистер нес ее на руках. я дал знак агенты подхватили лехину под мышки она повисла у них на руках словно безжизненная кукла голова болталась как неживая видимо придется нести а прежде чем допрашивать привести ее в чувство вдруг она встрепенулась и посмотрела мне прямо в глаза куда вы меня забираете в полицию агенты мои проявили недопустимую несдержанность и усмехнулись «Вы жандармы?» — спрашивает. Барышня играла хорошо, но явно переигрывала. Такая наивность была чрезмерна. «Ты узнаешь, сволочь?» — сказал мой агент и легонько шлепнул ее по щеке. «Узнаешь, как офицеров убивать!» Лехина попросила ее отпустить. «Она может стоять. Я разрешил». Агенты ослабили хватку. Барышня качнулась, но удержалась на ногах. «Думаете, что пытками остановите борьбу народа за свободу? Скоро узнаете, как ошибались палачи». «Если желаете произнести зажигательную речь, не будем терять время», — сказал я. Да «Для таких выступлений у нас имеется прекрасная одиночная камера». «За все рассчитаешься, обещаю», — добавил мой агент. Извиняло его только одно. Они были близкими друзьями с Ашбачинским. Лёхина улыбнулась, глубоко вздохнула и сказала, «Отмщение близится, будьте вы прокляты!» Сунув руку под жакет, что-то дёрнула, раздался глухой хлопок, и она повалилась с ничком. «Никто из моих людей не успел среагировать. Всё произошло так стремительно. Переход от бессилия к атаке был столь резок, что мы только наблюдали. Барышня великолепно усыпила нашу бдительность, и вместо живого свидетеля мы получили умирающее тело с кровавым пятном на левой стороне блузки. Когда агенты пришли в себя и бросились помогать, было поздно. Прошла судорога, у края губ появилась струйка крови. Она затихла, глядя в потолок широко раскрытыми глазами. Агент вынул из ее ладони крохотный дамский браунинг с перламутровой рукояткой. В этом был только один положительный момент. Ванзаров действительно ее не обыскивал. Получилось, что мой приказ меня же изогнал в ловушку. События развивались стремительно. Как только тело упало на паркет, В кабинет ворвался Джуранский с револьвером на изготовку. Ротмистр был настроен крайне решительно, видимо, сторожил под дверью. Ванзарову пришлось успокоить его окриком. Тут же появился Лебедев, который тоже был недалеко. Он предложил свои услуги, вызвался осмотреть тело, но этого не требовалось. Одолжив у хозяина кабинета ковер, испорченный кровью, агенты завернули тело, и вынесли. Оставлять его в сыскной не было никакого смысла. Я остался сказать Ванзарову пару слов. Он прекрасно умеет скрывать чувства. Полное равнодушие могло обмануть кого угодно, но только не меня. Я прекрасно знал, что творится у него на душе и как он относится к некоторым нашим методам. В сыске работают люди мягкие и отзывчивые. Они не понимают, что значит вести непрекращающуюся борьбу с врагами режима. Мне искренне не хотелось, чтобы у Ванзарова остался неприятный осадок от всей этой истории. По служебному порядку я всегда мог ему приказать, но личные отношения портить не следовало. Таков мой принцип, и потому я решил приоткрыть ему кое-какие детали. Барышня, которую вам наверняка жалко, не совсем та, за кого себя выдавала. Когда мы искали ее, обнаружилось, что в Петербурге она жила по подложным документам. На самом деле она «раса гедеминас адамкутэ». Единственная дочка богатого виленского помещика Адамкуса, можно сказать, золотая молодежь. Вместо того, чтобы радоваться жизни, выйти замуж и продолжать род, раса связалась с революционным кружком Саюдис и стала членом его боевого отряда. На их счету убийство нескольких жандармских офицеров, покушение на градоначальника Вильна и серия ограблений банков. Можно только догадываться, с какой целью она прибыла в столицу». «Она лично принимала участие в этих акциях?» – спросил Ванзаров столь равнодушно, будто я не сообщил ему информацию в высшей секретности, а поделился планами на отпуск. Я сказал, что такой информации у нас нет. Ее связь с боевиками несомненна. Да и смерть Жбачинского на это указывает. Позвольте вопрос. В такой ситуации я счел это допустимым. Насколько знаю, агента стараются оградить от случайного разоблачения, поэтому в лицо его знает только офицер-связник. Во всяком случае, такой порядок в охранном отделении. В вашем ведомстве порядки не менее строгие? Нельзя было не согласиться. Фотография агента хранится в личном деле? Верно. Агент Совка завербована недавно, и дело на нее Жбачинский завести не успел. Как же узнали, что вашего сотрудника убила она? В пиджаке Жбачинского находился ее портрет, который прошу вернуть. Ванзаров отдал мне фотокарточку и спросил, «Зачем вашему офицеру понадобился снимок, когда он шел на встречу с агентом?» «У него были для этого свои резоны», — ответил я. «Как же революционерка-боевик смогла проникнуть в ваши ряды?» «Вопрос этот выходил за рамки допустимого, однако он тревожил и меня, поэтому я счел возможным ответить». Она сама предложила свои услуги, у нас это не практикуется, но, видимо, Жбачинскому она чем-то понравилась. «Вы узнали достаточно, и, надеюсь, все сказанное останется строго между нами». Ванзаров обещал. «Его слову можно верить, я не сомневался». но все же обязан был забрать у него все материалы по убийству Наливайнова и все, что есть по Акуневу. С невозмутимым видом Ванзаров отдал дело. В папке хранилось лишь несколько листков, заключение экспертизы по вскрытию тела, протоколы пристава и прочие малозначимые бумаги. Я напомнил, что с этого момента «Любые розыскные мероприятия по наливайному закончены, и ничего из происшедшего не было вовсе». Ванзаров подтвердил это целиком и полностью. «Покидая сыскную полицию, я не мог отделаться от неприятного чувства, будто меня обвели вокруг пальца дважды. Один раз бойкая девица, второй – господин чиновник для особых поручений. Уж больно покладист и послушан, что с его репутацией и характером никак не вяжется. Но ведь играть с огнем, то есть с нашим отделом, он не рискнет, в уме ему точно не откажешь».